Глава пятая. так было В один из весенних дней 1937 года, развернув газету, я прочитал, что органы государственной безопасности вскрыли военно-фашистский заговор. Среди имен заговорщиков назывались крупные советские военачальники, в их числе, Маршал Советского Союза Тухачевский. Это известие меня прямо-таки ошеломило. Как могло случиться, думал я, чтобы люди, игравшие видную роль в разгроме иностранных интервентов и внутренней контрреволюции, так много сделавшие для совершенствования нашей армии, испытанные в дни невзгод коммунисты, могли стать врагами народа? В конце концов, перебрав различные объяснения, я остановился на самом ходком в то время: как волка не корми, он все в лес смотрит. Этот вывод имел кажущееся основание в том, что Тухачевский и некоторые другие лица, вместе с ним арестованы, происходили из состоятельных семей, были офицерами царской армии. Очевид говорили тогда многие, Строе догадки, во время поездок за границу в командировке или на лечение, они попали в сети иностранных разведок. На Киевской окружной партийной конференции мы, делегаты, заметили, что Якир, всегда веселый и жизнерадостный, выглядел за столом президиума сосредоточенным и углюмым. Мы объяснили себе эту мрачность тем, что, по слухам, его переводили командующим в Ленинградский военный округ, меньше, чем киевский. А через несколько дней нам стало известно, что в поезде, где-то под Москвой, Якир был арестован как участник заговорщической группы Тухачевского. Для меня это был ужасный удар. Якира я знал лично и уважал его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 Когда в начале августа 1937 года командир нашего седьмого кавалерийского корпуса Петр Петрович Григорьев был срочно вызван в Киев, командиры дивизии насторожились. Узнав, что он возвращается в Шепетовку в субботу вечером, я позвонил его жене Марии Андреевне и сказал, что приеду к ним в воскресенье. Приехав к Григорьевым с женой, я застал их в грустном и подавленном настроении на вопрос зачем его вызвали в киев петр петрович ответил что в окружной партийной комиссии ему предъявили обвинения в связях с врагами народа мы собрались уезжать мария андреевна заплакала а григорьев поживая нам руки сказал кто знает увидимся ли еще «Желаю как-то успокоить Григорьевых», я сказал Петру Петровичу, «ну уж тебе, потомственному рабочему, беспокоиться нечего. Выкинь мрачные мысли из головы, там разберутся». Но мы сами уехали от Григорьевых, грустные, и весь путь до константинова молчали, думая, конечно, об одном. На завтра мы узнали, что Григорьев арестован. В тот же день, Во второй дивизии был собран митинг, где во всеуслышание объявили, что командир корпуса оказался врагом народа. «Оказался» — это было в то время своего рода магическое слово, которое как бы объясняло «всё, жил, работал и вот оказался». На митинге было предоставлено слово и мне. Я сказал, что знаю товарища Григорьева более 14 лет. За это время мы вместе боролись с антипартийными уклонами. Никаких шатаний у Григорьева в вопросах партийной политики не было. Это один из лучших командиров во всей армии. Если бы он был чужд нашей партии, это было бы заметно, особенно мне, одному из ближайших его подчиненных в течение многих лет. Верю, что следствие разберется, и невиновность Григорьева будет доказана. Выступавшие после меня ораторы подчеркивали чрезмерную, как они говорили, придирчивость Григорьева, то есть его деловую требовательность, и выискивали недостатки в его работе. Мой голос как бы потонул в этом недобром хоре. А дня через два до меня дошли слухи, что командир 7-го кавалерийского полка нашей дивизии отдал своего прекрасно выезженного коня завоевавшего первенство на окружных соревнованиях, уполномоченному особого отдела, который почти не умел ездить на лошади. Никогда не мог бы я прежде подумать, чтобы этот командир мог унизиться до такого поступка. Вызвав его в штаб, я сказал, «Вы, по-видимому, чувствуете за собой какие-то грехи, а потому и задабриваете особый отдел. «Немедленно возьмите обратно коня, иначе он будет испорчен, не умеющим с ним обращаться всадниками». На другой день комполка доложил мне по телефону, что мое приказание выполнено. Прошел еще месяц. Приказом командующего округом я был освобожден от командования дивизии, а вскоре и исключен из партии штабной парт-организации за связь с врагами народа. Меня отчислили в распоряжении Главного управления кадров Наркомата обороны. Все мои попытки отстоять себя в окружной парткомиссии оказались безуспешными. Посоветовавшись с женой, мы решили уехать из Староконстантинова в Москву. Прибыв туда, мы на первых порах устроились в гостинице «ЦДК». После того, как пришли наши вещи, мы их сдали на склад НКО, а сами, с разрешения главного управления кадров, уехали в Саратов к родителям жены, так как жить в гостинице нам было не по карману. Мой тесть Александр Васильевич Веселов и его добрейшая жена Любовь Сергеевна встретили нас очень радушно. Александр Васильевич был в то время начальником службы движения в управлении Рязана-Уральской железной дороги. Вместе с ними жили дочь Лена, студентка мединститута, и сын Сережа, ученик средней школы. Семья занимала трехкомнатную квартиру, и одну из комнат любезно предоставила нам. Положение мое продолжало оставаться неясным, и, конечно, настроение было невеселым. Мы прожили в Саратове несколько месяцев. Наконец, в первых числах марта 1938 года я был вызван в парткомиссию главного политуправления и восстановлен в партии. В связи с этим ко мне резко изменилось отношение в главном управлении кадров. Через два с половиной месяца, 15 мая, Мне был вручен приказ о назначении на должность заместителя командира 6-го кавалерийского корпуса, которым командовал Жуков. А комиссаром корпуса был старший политрук Фоминых. Радости нашей не было конца. Правда, я с гораздо большим удовольствием пошел бы командовать дивизией, так как по своему характеру предпочитаю самостоятельную работу. Но мне ее не дали. «Видимо, — подумал я, — опало с меня не совсем снята. Но ничего. Мы отправились в город, где в то время находился штаб шестого корпуса. Командир корпуса принял меня хорошо и поселил нас во втором этаже особняка, где жил сам. Я очень соскучился по работе и быстро включился в дело». Вскоре Жуков получил назначение на должность помощника, командующего округом, по коннице, и уехал в Смоленск, оставив меня временно командовать корпусом. Я предполагал, что буду утвержден в этой должности, но моя надежда не сбылась. Значит, мое подозрение, что опалось меня, не снята, подтверждается, подумал я. Вскоре прибыл новый комкор Еременко. Он оказался энергичным командиром и хорошим хозяином. Я его знал еще по Новоград-Волынскому, где он в 1937 году был заместителем командира дивизии, и мы быстро нашли с ним общий язык. Жизнь налаживалась. В сентябре кладовщик штаба корпуса доложил мне, чтобы я получил причитающиеся по зимнему плану обмундирования. Когда же я прибыл к нему на другой день он со смущенным видом показал мне телеграмму от комиссара корпуса фоминых находящегося в это время в москве воздержаться от выдачи горбатову планового обмундирования вслед за этой странной телеграммой пришел приказ о моем увольнении в запас 15 октября 1937 года Я выехал в Москву, чтобы выяснить причину моего увольнения из армии. К наркому обороны меня не допустили. 21 октября начальник ГУК Щеденко, выслушав меня в течение двух-трех минут, сказал, «Будем выяснять ваше положение». А затем спросил, где я остановился. Днем я послал жене телеграмму.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 Сами видите, кто мы. После такого ответа один начал снимать ордена с моей гимнастерки, лежащей на стуле, другой срезать знаки различия с обмундирования, а третий, не сводя глаз, следил за тем, как я одеваюсь. У меня отобрали партийный билет, удостоверение личности и другие документы. Под конвоем я вышел из гостиницы. Меня втолкнули в легковую машину, ехали молча. Трудно передать, что я пережил, когда меня мчала машина по пустынным ночным улицам Москвы. Но вот закрылись за мной сначала массивные ворота на Лубянке, а потом и дверь камеры. Я увидел каких-то людей, поздоровался и в ответ услышал дружное «Здравствуйте». Их было семь. После недолгого молчания один из них сказал. «Товарищ военный, вероятно, думает, сам-то я ни в чем не виноват, а попал в компанию государственных преступников. Если вы так думаете, то напрасно. Мы такие же, как вы. Не стесняйтесь, садитесь на свою койку и расскажите нам, что делается на белом свете. А то мы давно уже от него оторваны и ничего не знаем».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 Одни пошли на это после физического воздействия, а другие потому, что были запуганы рассказами о всяких ужасах. Мне это было совершенно непонятно. Я говорил им, ведь ваши оговоры приносят несчастье не только вам и тем, на кого вы лжесвидетельствуете, но также их родственникам и знакомым. И, наконец, говорил я, вы вводите в заблуждение следствие и советскую власть. Ведь некоторые подписывались под клеветой даже на давно умершего Сергея Сергеевича Каменева. Но мои доводы никого не убедили. Некоторые придерживались странной теории. Чем больше посадят, тем лучше, потому что скорее поймут, что все это вреднейший для партии вздор. «Нет, ни при каких обстоятельствах я не пойду по вашей дороге», — сказал я. «И так как они доказывали мне свою правоту, у меня сначала пропало к ним сострадание, а потом я почувствовал даже отвращение к этим трусам. Я так рассердился, что сказал им. Своими ложными показаниями вы уже совершили тяжкое преступление, за которое положена тюрьма». На это мне иронически ответили. Посмотрим, как ты заговоришь через неделю. Трое суток меня не вызывали. Обдумывая в эти дни свое положение, я пришел к мысли, что, вероятно, некоторые из моих соседей по камере действительно замешаны в каких-то нехороших делах, а другие нарочно подсажены, чтобы обрабатывать новичков психологически подготавлять их к подписанию любой чепухи, тем самым облегчая задачу следователю. На четвертый день вечером меня отвели к следователю. Своей фамилии он не назвал. Сверив мои анкетно-биографические данные и посадив меня напротив себя, он дал мне бумагу, ручку и предложил описать все имеющиеся за мной преступления. «Если речь идет о моих преступлениях, то мне писать нечего», — ответил я. «Ничего», — сказал он, — «сначала все так говорят, а потом подумают хорошенько, вспомнят и напишут. У тебя есть время, нам спешить некуда». «Кому писать нечего, те на свободе, а ты пиши». Он вышел из комнаты. Прошло много времени, пока он вернулся. Увидев, что я ничего не написал, удивился. «Ты что, разве не понял, что от тебя требуется? Имей в виду, мы шутить не любим. Так изволь выполнять. Тебе невыгодно портить со мной отношения. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь у меня не написал. Понятно?» И снова он вышел из комнаты. Приблизительно через час, увидев, что я не пишу, следователь сказал. «Ты плохо себя повел с самого начала. Жаль. Ну что ж, подумай в камере». Два дюжих охранника, скрутив мне руки назад, водворили меня в камеру. Как только за мной захлопнулась дверь, меня засыпали вопросами. Что спрашивали, как отвечал, что показал? Выслушав меня, товарищи пришли к выводу, что метод допроса не изменился. Мне нужно ждать следующих вызовов, на которых я начну писать, или меня повезут в Лефортово. Прогноз подтвердился. Через сутки, повторилось то же, что на первом допросе, на этот раз следователь вел себя крайне грубо, ругался и угрожал отправить меня в Лефортово. В этот же день он меня вызвал еще раз на короткое время. Разговаривал со мной уже более высокий чин. Предложил мне писать показания, а услышав мое твердое «не буду», тоже начал ругаться и закончил угрозой «пеняй на себя». На следующий день открылась дверь камеры, вошедший спросил. «Чья тут фамилия на букву «Г»?» Я назвал свою фамилию. Мне было приказано готовиться на выход с вещами. Всем стало ясно, меня повезут в Лефортовскую тюрьму. Мне неподдельно сочувствовали, давали советы и желали всего хорошего. Нет, напрасно я плохо думал об этих людях. Сев в черную машину... Я услышал, как зашумел мотор, как захлопнулись ворота. До моих ушей иногда долетал говор и смех на улицах. Потом я слышал, как открылись и захлопнулись ворота Лефортовской тюрьмы. И вот я оказался в маленькой, когда-то, наверное, одиночной камере. Там уже были двое, три койки стояли буквой «П». Моими соседями оказались комбриг «Б», и начальник одного из главных комитетов наркомата торговли К. Оба они уже написали и на себя, и на других чепуху, подсунутую следователями. Предрекали мне ту же участь, уверяясь, что другого выхода нет. От их рассказов у меня по коже пробегали мурашки. Не верилось, что у нас может быть что-либо подобное. Мнение моих новых коллег было таково. Лучше писать сразу, потому что все равно не подпишешь сегодня, подпишешь через неделю или через полгода. Лучше умру, сказал я, чем оклевещу себя, а тем более других. У нас тоже было такое настроение, когда попали сюда, отвечали они мне. Прошло три дня, начались вызовы к следователю. Сперва они ничем не отличались от допросов, которые были на Лубянке. Только следователь был здесь грубее, площадная брань и слова «изменник-предатель» были больше в ходу. Напишешь, у нас не было и не будет таких, которые не пишут.